Глава третья. Лора. «Рада встретить тебя, Сет. «И я тебя тоже, Лора! Ты весь в порядке?» «Нормально. Нужно потихоньку начинать учиться самостоятельно зарабатывать на свою жизнь». Моя рука осторожно потянулась к кружке, которая стояла неподалеку. Ее горячие края обжигали мои пальцы, но я по-прежнему натягивала улыбку. «Сандра?» «Она живет со мной. Очень скучает по тебе. Почему ты не пытаешься вернуть ее?» «Разве у меня есть такая возможность?» Она сказала, что больше никогда не захочет быть даже на расстоянии одного метра. «Чушь! Ты должен быть с ней. Ты ведь любишь ее?» «Ты тоже любишь Эвана!» «Это пройденный этап, Сет. Мои глаза слегка наполнились слезами, но я скрыла это, быстро поморгав. «Мне жаль, что ты пережила потерю ребенка. Эван рассказал мне, он тоже был подавлен. «Давай больше не будем говорить о нем!» Его глаза прожигали меня, словно огонь. Он смотрел так, будто все понимает. Будто и не было этих месяцев, в которые мы даже не общались. «Если ты не против, я должна вернуться к своим делам. Обеденный перерыв подходит к концу. Думаю, что и у тебя не меньше работы». «Конечно. Увидимся еще». «Обязательно». Натянув улыбку, я встала со своего места и отправилась в сторону офиса. После обеденное время все было как и всегда. Работники перебирали бумаги, создавая вид нереально огромной работы. Но, судя по отчетам, которые предоставила мне Рэйчел, в фирме не все так гладко, как хотелось бы. Прости, дядя, я обещала тебе, что буду стараться, но любовь полностью закрыла мне глаза, отрывая меня от нормальной жизни. Милая, принеси мне, пожалуйста, документы, которые подписывала мисс Браун в мое отсутствие. Как скажете, мисс Дэвис? А моя интуиция меня не подвела. Пока меня не было, точнее, пока Эван бейкер не занимался Дэвис Энерджи, все снова начало идти ко дну. Не удивлена, что у мэри не хватило мозгов, чтобы удержать все на плаву даже несколько месяцев. Мы потеряли слишком много клиентов. У нас снова нет выбора. Но теперь придется карабкаться наверх самой. Рэйчел, как давно мистер Сатан отказался подписывать с нами новый контракт? Это произошло месяц назад. На общем совещании они повздорили с мисс Браун, и он отказался от сотрудничества. Значит, у нас есть еще шанс завоевать его снова. Нам нужно устроить благотворительный вечер в самые кратчайшие сроки. Пригласим всех потенциальных акционеров и партнеров, в том числе и Стивена Саттона. ну миссис Браун... Теперь есть только мисс Дэвис. У меня намного больше акций, чем у нее. Хорошо, как скажете. Думаю, мы справимся за пару дней. Отлично. Жду пригласительное от вас завтра утром. Поработав еще немного, я глянул на время и ахнула. Боже мой, меня ведь ждет Саймон. Теперь придется объединять личную жизнь и работу. Благо, что Дона принимает его как родного внука. «Иначе я бы просто не смогла вернуться на работу так быстро». Идя по узкому коридору вдоль работников, я обратила внимание, что они все и правда взялись за дело. Не зря в моей голове возникла идея благотворительного вечера. Он пойдет на пользу всей компании. Отворив стеклянную дверь, я принялась накидывать пальто, чтобы не замерзнуть на улице. Параллельно нажав кнопку вызова лифта, моя голова повернулась в сторону Байкер-групп. «Господи, только не это!» Из моих рук выпала сумка и все, что в ней было. С твоей неуклюжестью, Лора можно только дома блинчики печь. Почему все это происходит только в первый день? Почему происходит сейчас? Он стоял передо мной такой же красивый и сильный. Ровно как тогда, когда я потеряла его. Мое сердце забилось быстрее, а руки начали трястись. Мне захотелось броситься к нему, обнять и притянуть к себе за шею. Хотела сказать ему, как скучала, но не могла. Я была словно во сне, парализованная своим страхом. Наши взгляды встретились. Его глаза, как всегда безупречно переливающие на свету, излучали холод. По моей коже пробежали мурашки. Рука Мэри Браун была на его предплечье. Мне всегда казалось, что только я могу прикасаться к нему. Всегда казалось, что только я могу быть рядом с ним. Дверь кабины лифта распахнулась, и я быстрым шагом вошла внутрь, нажав первый этаж. Эван в последний раз бросил на меня свой взгляд, а затем перевел его в другую сторону. Как только мы тронулись вниз, я сжала рукой в области сердца, чтобы не закричать от боли. По моей щеке потекла слеза. На душе словно образовался груз, давящий все сильнее и сильнее. Люди, заходящие снова и снова, не обращали на меня никакого внимания. Я совершенно одна. Я больше не нужна ему. Он больше не смотрит на меня тем взглядом. Больше не сделает для меня что угодно. Словив такси, я быстро села на пассажирское сиденье и скрыла лицо в ладони. Мне хотелось кричать от своего состояния внутри. Но я не могла. Не могла проронить и слова. Блузка принимала слезу одну за одной. Все, что копилось, выходило наружу с новой силой. Мне было сложно принять реальность, с которой пришлось столкнуться. Эван больше не принадлежит мне. Теперь он с ней. Теперь он больше не мой. Теперь я тоже не принадлежу ему. Теперь я не его. — Привет, Донна. — Привет. Ты в порядке? — Не в порядке. — Где Саймон? — Он наверху. Я спустилась встретить тебя. Поднявшись наверх в свою комнату, я замерла. Мне не стоит переносить все свои проблемы на ребенка. Но черт, как я могу отпустить Эвана, когда наш сын безумно похож на него? Его такие же сверкающие зелено-серые глаза отражали в себе теплоту, которой мне так не хватало. Темные волосы выглядели совсем тонкими, но милыми. За четыре месяца его прекрасной жизни я смогла вновь дышать. Мое сердце принадлежало только ему. Но сегодня, когда в мою жизнь снова ворвались Тревор и Эван, мне тяжело прийти в себя. «Сынок!» Доставая его из кроватки, я осторожно положила его на кровать. «Твоя мама вернулась с работы!» Мои губы потянулись к его маленьким пяточкам, которые выглядели настолько прекрасно, что избавили меня от самых ужасных мыслей. «Улыбаешься!» Он снова и снова заставляет меня чувствовать себя живой, чувствовать себя нужной. «Ты настолько прекрасен, как и твой отец!» «Я люблю вас, ты знаешь об этом?» Его розовые щечки казались не настолько аппетитными, что мои губы впивались в них снова и снова, заставляя малыша хихикать так, как он это умеет. — Лора, ты вернулась! — послышался голос Сандры за спиной. — Да, мне нужно поговорить с тобой. — Сейчас? — Да, позови Донну. Пусть уложит Саймона спать и спускается. Мы сидели на кухне молча. На столе было пусто. Мне предстояло рассказать то, что мне совершенно не хотелось. Но таков был наш уговор. Мы с Андрой и Донной должны рассказывать все, несмотря ни на что. Конечно, я не могла напрямую сказать, что этот ребенок не от Тревора, но, кажется, все и так догадались. Я видела Сета сегодня. Он скучает по тебе. Лора, не надо. Ты не обязана обрывать с ним все связи. Он ведь не сделал ничего плохого. Моя рука упала на ее ладонь. Он заснул. На лице Донны засияла улыбка, когда она спустилась к нам. Я видела сегодня Тревора. Откуда он узнал, что я собираюсь на работу? «Кажется, что продажа машины была глупой идеей». «Черт!» — выругалась Сандра. «Простите!» «Он настоящее животное!» В моей щеке потекла слеза. «Не знаю, как сказать вам». «Господи, Лора, что он сделал?» «Он знает, что Саймон появился на свет. Он угрожает мне, что расскажет об этом всем. Эван ни в коем случае не должен добраться до моего сына». «Почему, Лора?» Дона пересела ближе ко мне. «Почему ты скрываешь это?» потому что он сделал свой выбор. Мне больше не нужно, чтобы он был рядом. Я устала. Я просто хочу спокойной жизни для себя и ребенка. Тревор не поступит так ужасно, правда ведь? Сандра была о нем лучшего мнения. Поступит. Мне пришлось подписать с ним договор. Поток слез усиливался. Десять процентов моих акций, и я теперь его невеста. Он хочет отомстить Эвану, но я сделаю все возможное, чтобы самой отомстить ему. Я не позволю больше использовать меня как простушку. Неужели нет другого выхода? Дона притянула меня в свои объятия. Нет другого пути, Дона. Есть только один. Я должна идти по этому пути. Мои веки начали опухать. Вопреки всему, я должна победить ради себя и своего сына. Ты не должна делать это в одиночку, вмешалась Сандра. У меня нет больше поддержки, Эвана. Я видела его сегодня. Он теперь с Мэри Браун. Нет, это просто, этого просто не может быть! От удивления Дона даже прикрыла рот рукой. Мне придется полностью контролировать свои эмоции, но сейчас я не могу сдержать своих слез. Но как только я покажу свою слабость другим, мне больше не останется шансов на месть. Донна и Сандра смотрели на меня с такой болью и тоской, что мои слезы еще с большим напором выходили наружу. Они были рядом все эти тяжелые дни. Они помогли мне пережить смерть Лизы, помогли поднять с колен. Но теперь они вновь видят меня в прежнем состоянии. Тревор разрушил всю мою жизнь, и я не допущу, чтобы это повторил Эван. Если кто-то из вас расскажет кому-то об этом разговоре, можете считать, что в вашей жизни меня больше нет. Я шла к этому почти год не для того, чтобы обрушить миг из-за того, что моя любовь по-прежнему рвет душу и сердце. Вытирая слезы ладонями, я не могла остановиться. Лицо намокло снова и снова, не давая мне передышку. Эван доказал мне, что любви нет, поэтому я буду жить так, словно это правда.